Фасоль гонит мочу и наращивает полноту. Оба действия прекрасны для здоровья. Хотя от фасоли дурные сны, но не такие опасные, как от иных трав, нагоняющих сонную одурь. «А что это за травы?» — спросил я. «Ха! Наш маленький послушник слишком любопытен». Нет уж, к этому позволено прикасаться только травщику. Иначе каждый сможет вызывать видение и дурить людей зельями. Да достаточно пожевать крапивные семя, страстоцвет или масличник, чтобы защититься от силы сонных трав. «Полагаю, в аббатстве выращиваются и эти необходимые злаки?» спросил Вильгельм. Северин искоса посмотрел на него, «Ты занимаешься гербористикой?» «Очень немного», — скромно отвечал Вильгельм. «Прочел несколько разрозненных книг. Театр целительства Абубхасима Бальдахского». «Я буду несказанно рад», — отвечал на это Северин, «как-нибудь после побеседовать с тобой о свойствах трав. Мне будет это полезно». А мне еще полезнее», — сказал Вильгельм, Но мы нарушим правила молчания, основное в уставе ордена. Устав, сказал Северин, в различные эпохи и в различных общинах трактовался по-разному. Изначально устав предписывал нам лишь богоугодное чтение, не поощрял изучение, а между тем ты знаешь, как процвело потом в ордене изучение священных и мирских наук. Далее устав требует общей спальни, Однако мы считаем, что монахи должны иметь возможность сосредоточения и ночью. Потому у каждого особое келье. Правило молчания понимается жестко. У нас не только монахи, занятые ручными работами, но и те, которые пишут или читают, лишены права переговариваться с собратьями. Но поскольку аббатство прежде всего сообщество ученых, монахам полезно делиться накопленными сокровищами знания. Поэтому беседа с поспешествующей изучением предметов считается законной и полезной, если только ведется не в трапезной и не во время молитвенных отправлений. «Ты часто говорил с Адельмом Атранским?» — внезапно спросил Вильгельм. Северин, по-видимому, нисколько не удивился. «Значит, Аббат уже рассказал?» — промолвил он. «Нет. О я говорил нечасто. Он был занят миниатюрами. Но я слышал, как он говорил с другими монахами, с финансием Сальвемекским и с Хорхебургосским, о работе. Я-то целыми днями не в скриптории, а у себя, указал на здание лечебницы. «Так», — сказал Вильгельм, — «следовательно, ты не знаешь», Были ли у Адельма видения? Видения? Видения, какие случаются, например, от твоих трав. Северин произнес каменным голосом. Я сказал, что опасные зелья заперты. Не об этом речь, продолжал Вильгельм. Я спрашиваю о видениях. Не понимаю вопроса прямо ответил северин я подумал что монах бродящий по храме не ночью а там по допущению аббата могут происходить вещи губительные для тех кто приходит в запретный час вот я и говорю что подумал они явились ли ему дьявольские видения сбросившие его в пропасть Я уже сказал, что в скриптории не хожу, только если нужны какие-нибудь книги. Но большинство гербариев держу при больнице. И я уже сказал, что Адельм был очень близок с Хорхе, с Финансием и, разумеется, с Беренгаром. Даже я уловил в голосе Северина замешательство, не ускользнувшее, конечно, и от учителя. С Беренгаром. А почему? Разумеется. Беренгар Арундельский, помощник библиотекаря. Ну, они однолетки, вместе послушествовали. И, по-моему, естественно, что у них были темы для разговоров. Вот что я имел в виду.